Мексиканский залив. Вечер. 30 июня 2010 года. Вечерело. Буксир мерно покачивала на волнах, солнце из ослепительно-желтого превратилось в оранжевое, и сейчас пылающий шар падал куда-то за горизонт, в темную воду. Быстро темнело. За день вымотался, это сказать сложно как. Больше всего утомляет необходимость постоянно находиться в «желтом» режиме. О теории легендарного полковника Джеффа Купера существует три режима контроля за окружающей обстановкой. Зеленый, желтый и красный. «Желтый» означает повышенное внимание ко всему, что происходит вокруг, и готовность мгновенно отреагировать на любую угрозу. Примечание автора постоянно оценивать и отслеживать опасность. Сырака такого не было. Там тоже после патрулирования приходишь, заваливаешься на кушетку и целый час тупо лежишь, пяля глаза в потолок и приходя в себя. Устаешь не столько из-за жары и из-за веса снаряжения, а из-за постоянного напряжения, постоянного ожидания взрыва фугаса или очередной очереди из-за угла. Решил немного вздремнуть, иначе ночную вахту я просто бы не выдержал. Ночью мы решили не идти, пристать к берегу и бросить якорь. Пока я буду спать, миг, немного отдохнувший за время моей вахты и пришедший в себя после ранения, как раз подыщет подходящую якорную стоянку. Оставалась опасность сесть около берега на мель из-за нашей неопытности. Но тут ничего не поделаешь. Движок мощный, сам буксир очень легкий для такого мощного двигателя. Со скотчем. И только заснул на тебе. Еще перед началом плавания мы с Миком договорились. Если что, он со всей силы три раза бьет ногой или прикладом в пол рубки. Каюта расположена как раз под рубкой, поэтому там все это прекрасно будет слышно. И сейчас только отрубился. «На тебе!» Сверху загрохотало так, что чуть краска с потолка не посыпалась. Самое хреновое и мучительное, когда мозг говорит «вставай», а тело всячески против этого протестует. Ужасное ощущение, врагу не посоветую. Поднялся. Чтобы прийти в себя, хлебнул воды из бутылки. Одеваться было не нужно, спали мы в одежде и в обуви что произойдет через минуту, не мог знать никто. Закинул за плечо автомат, открыл люк каюты и пошел наверх. Мики, вместо того, чтобы ввести буксир, напряженно углядывался во что-то через бинокль. «Там что, лохнесское чудище? Или русские идут?» Мрачно пошутил я, отчаянно стараясь не зевнуть. «Сам глянь». Мик передал мне бинокль. На что это все похоже? На самом горизонте. Сначала даже не понял, что это. Просто темная, тонкая, едва видимая полоска на горизонте. Но прикинул в голове расстояние, до нее перевел на размеры. Ого! Что это за хрень там такая? Что мой вопрос? Посмотрим? Посмотрим. Мик переложил штурвал, и буксир накренился вправо, меняя курс. Мореходность у него была, конечно, так себе. Не для того это судно вообще строилось. Повесив себе бинокль на шею, я вышел на узкую площадку на лестнице перед дверью в рубку. Там толстое стекло рубки не искажало объекты в бинокле. Приложился. До объекта было еще далеко, но даже с такого расстояния я понял, что это такое. Силуэт, несмотря на дальность, был уже виден, и такой силуэт мог принадлежать только одному типу кораблей. Я вернулся в рубку. «Там танкер. Большой». «И что будем делать? Может, ну его?» А если он намеренно скочит и разломится, он, скорее всего, нефтью доверху загружен. Ты представляешь, во что все здесь превратится? Да уж. В 86-м, если память не изменяет, танкер разломился у берега Аляски и море нефти попало в воду. В некоторых местах последствия этой катастрофы не устранены до сих пор. А сейчас и устранять будет некому, просто все побережье будет обосрано расы навсегда». «Может, подойдем поближе и посмотрим?» «Хорошая идея. Ты видел признаки того, что корабль кем-то управляется?» «Нет». «Я не видел. Может, по связи их вызовем?» «Какая у них чистота?» «А черт их знает». «Да». Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Вот как это называется. Даже частот связи не знаем. Ночь ведь на носу. Надо место искать для якорной стоянки, а мы, наоборот, уходим в открытое море. Прорвемся. В крайнем случае кинем конец на этот самый танкер, там и прицепимся. А вообще какого хрена? Проблем не хватает. Да я не говорю про проблемы, как, например, забраться на борт танкера, ведь у нас нет никаких специальных приспособлений, а борт там, го С другой стороны, танкер, наполненный нефтью, это же сейчас целое состояние по-любому. На любом танкере есть радиорубка с мощнейшей радиостанцией, позволяющей связаться с владельцем спортом приписки из любой точки земного шара. Танкер везет грустно, десятки миллионов долларов, черную кровь экономики, поэтому на танкерах все оборудование по высшему разряду. А если с танкера откроют огонь? Спустился вниз у рубку, достал из укладки М72, немного подумав. Еще один положил рядом, чтобы случись, что схватить и стрелять. Баррет был всегда либо со мной, либо, как сейчас, с Миком, наверху в руке. Что еще? Ага, не помешает штурмовой дробовик. Сайга и будет. В самый раз. Нормально. Только когда до танкера оставалось не больше мили, Я понял, насколько он огромен. Длина метра у триста не меньше, ходовая рубка на уровне пятого этажа, надстройки просто огромные. Но самое главное, несмотря на сгущающиеся с каждой минутой сумерки, на корабле не видно ни единого огня, ни ходовых, ни огней в надстройках, вообще никаких. Танкер не шел в свой порт, он дрейфовал, медленно и величаво. Корабль-призрак. Мы с Миком мрачно переглянулись. Дело приобретало все более и более дурной оборот. Вместо того, чтобы сейчас искать место для якорной стоянки, мы с ровного места создали себе проблему длиной 300 метров. И теперь должны были ее как-то решать. Что думаешь? Похоже, там ни хрена нет. Я пытался разглядеть через оптический прицел винтовки хоть какие-то признаки жизни, но ничего не находил. Боюсь, что там как раз кто-то есть, и немало их есть, одержимые. Страшно даже представить, что случилось, если на танкере в открытом море взбесился экипаж. Вполне возможно, узбесили сразу несколько человек, ведь в любом порту моряки ходят в злачные заведения, а там вирус разносится мгновенно. Потом, скорее всего, они даже не успели послать сигнал бедствия, или уже некому было его принять. «Предлагаешь бросить?» Ник испытывающий посмотрел на меня. «Я когда-нибудь что-нибудь бросал вообще?» То-то и оно. Приборов ночного видения у нас нет. Вдвоем, ночью, без приборов ночного видения такой огромный корабль мы не зачистим. Но и бросать его на произвол судьбы нельзя. Предлагаю, сегодня наша задача закрепиться за этот корабль и спокойно провести ночь. Утром поднимаемся и начинаем чистить. Самое главное — дойти до рубки. Если там оборудование исправно, думаю, что одержимые не догадались, как его уничтожить. Из рубки мы сможем выйти на связь с Техасом и попросить помощи. Танкер с топливом — добыча знатная, учитывая, что народа стало намного меньше того, что привез танкер, хватит надолго. Давай обойдем эту дуру со всех сторон, посмотрим и решим, где нам зацепиться. Мик направил буксир по широкой дуге, обходя судно. Точно, груженное. Он, как в воде, глубоко сидит. Новенькое с виду. Буксир заходил за корму, откуда хорошо были видны надстройки. Все, что заметил, два разбитых иллюминатора. Ни малейшего движения. Давай дальше. С той стороны заходи. Опа! Спущены спасательные средства. Большая шлюпка спущена на воду, но ей никто не воспользовался. Так и висит на тросах, качается около борта танкера. Значит, кто-то решил сваливать, пока не поздно, но не успел. Подходим ближе. Интересно, есть кто-то в этой шлюпке или нет. Шлюпки никого не было, не было даже следов того, что в ней кто-то когда-то был. Насколько можно было видеть с борта нашей посудины, а мы подошли настолько вплотную, что прямо терлись о борт этой самой шлюпки, прижимая ее к борту танкера. Даже НЗ не тронут. Значит, спустить спустили, но не воспользовались. Может, кто-то наоборот ее спустил, чтобы отрезать пути отступления. Опасность сверху. Реакция на это у меня мгновенная. Отшатнулся от борта буксира, выхватывая пистолет, винтовка в таких случаях слишком длинна и неповоротлива. Что? Я что-то видел. Миг держал оружие наготове, бросив управление. Голос его был не таким, как обычно. Хриплым каким-то. Что? Не знаю. Что-то мелькнуло наверху. Человек. Нет, что-то другое. Твою мать, и что нам теперь делать? Как швартоваться? Если вплотную, а если эта тварь ночью к нам на буксир соскочит? Топлива сколько? Миг пошел в руку. Меньше половины осталось. Через несколько секунд донесся его голос и заправиться бы не помешало. Предлагаю, к танкеру не цепляемся, а просто бросаем якорь рядом. Ночью дежурим по очереди. Все равно далеко нас не отнесет за ночь, если шторм, конечно, не намечается. Небо было чистым.